Глава 14 «Не сразу я догадалась, что со мной что-то не так, что происходит что-то странное непривычное. Но не свойственна мне подобная чувствительность, не характерны эти томные вздохи и трепет в груди. То, что генерал мне нравится, и очень сильно отрицать нельзя, и я уже давно это признала. Но всё же я образованная девушка, получившая хорошее воспитание, и прекрасно знаю, что все эти реакции организма «Бабочки в животе, учащенное сердцебиение — это всё физиология, гормоны. И я точно не могла потерять голову из-за этого». Андрей уверенно рубил мечом лианы, прокладывая нам путь через густые заросли лабиринта. А я, стараясь не отставать, смотрела ему в спину, анализируя свои ощущения и прикидывая, стоит ли сообщать ему о своём внезапном недомогании. Вдруг, поймав себя на том, что машинально тянусь рукой к волосам генерала, чтобы запустить в них пальцы, я окончательно испугалась, дёрнулась от неожиданности и решилась. «Генерал, у меня странное состояние. Я как будто плохо себя контролирую», призналась, борясь со смущением, и вздрогнула снова, почувствовав, что краснеют щёки. Мой голос тоже звучал совсем не как обычно. Я низко и томно мурлыкала, словно во мне поселилась похотливая маркиза, манеры и взгляды которой вызывали у меня недоумение. Это в тебе древняя кровь просыпается. Спокойно, словно говорил о погоде, успокоил меня Андрей. Мне тоже было не по себе в деревне драконов. Я почувствовал её влияние. Добавил, продолжая прорубать дорогу. Он даже не обратил внимания на мой странный тон и ни на секунду не остановился. А я снова задумалась вспоминая всё, что знала об эльфах. Отец говорил, что в нашем роду сильна их кровь, но я упустила из виду, что это значит и как проявляется. Вообще, о древних расах мы знаем очень мало, только из записей, которые удалось расшифровать, зачастую с искажённым смыслом, из предметов и артефактов, принесённых с древнего пласта, из редкого общения с их духами, которые часто намеренно противоречат друг другу, чтобы запутать, сбить с толку. Например, никто так и не смог чётко сказать, были ли у драконов человеческие ипостаси. Зато про эльфов уверенно говорили, что они одержимы наукой и искусством, а нравы в их деревне царили очень вольные, как и законы, если можно так выразиться. Находили много неприличных рисунков, фривольных романов и остатков одежды, чтобы сделать такие выводы. Однако я не представляла, как это можно сочетать. Вот я была одержима наукой, а мой хранитель Никита — развратом что вызывало во мне только раздражение. Но чтобы всё это смешалось вместе... Какой ужас! Я так не хочу! Всю оставшуюся дорогу до деревни я пыталась справиться со своими желаниями с помощью бодрящей разум-медитацией и повторяя как мантру «Я не рабыня своих желаний. Я свободна. Я контролирую себя. Я не поддамся этому влиянию». И, к счастью, это помогло. Из зарослей я вышла уже словно очнувшаяся от мятежного сна. Генерал мне по-прежнему нравился, но слава всем предкам, я больше не испытывала острого желания отключить хранителя и заняться непристойностями прямо на земле под ближайшим кустом. Я окинула деревню критическим взглядом. От лабиринта она отличалась мало. Изящные эльфийские дома утопали в буйной зелени. И улицы едва угадывались среди этих джунглей словно сама природа пыталась скрыть следы древней цивилизации. «Нам нужно на другой конец. Книгу я уронил там», — сообщил хранитель бодро и уверенно, как всегда, когда дело касалось выгоды. Я понятия не имела, как именно он это понял, но мой желудок вдруг требовательно заурчал. «Нужен привал», — подтвердил генерал. Его голос звучал устало, с едва уловимой хрипотцой и я, спохватившись, переключила зрение на сканирование ауры. «Да вы без сил!» — ахнула я, увидев, что энергетический запас Андрея почти исчерпан. «Нужно срочно восстановиться!» И, подхватив генерала под руку, чтобы поддержать, повела к ближайшему домику, надеясь, что там хотя бы скамейка во дворе найдётся. «Прошло много времени, нужно поесть», — пробормотал генерал, тяжело дыша. А я мысленно выругалась, испытывая чувство вины. Я даже не считала, сколько раз подавал сигнал-хронометр. Точно не один. Но сколько часов мы пробирались по этому лабиринту, неизвестно. А я, увлечённая своими переживаниями, даже не дала своему пациенту укрепляющее зелье. Вот растяпа! Зациклилась на себе, пока он, и без того ослабленный проклятием, махал мечом, прокладывая нам путь. «Сейчас, сейчас всё сделаем». Бормотала я, стараясь говорить бодро. С трудом разрезала магией толстые стебли лиан, оплетавших калитку, и пару раз сильно дёрнула её, освобождая проход. Мы вошли во двор, и я обрадовалась. Дверь в дом была открыта. Я сразу повела генерала внутрь. Там нашлась и кровать, хоть и увитая зеленью, и даже заросший стол. Но есть крыша над головой, и на том спасибо. Уложила генерала на кровать и, открыв аптечку, лихорадочно разгребла её содержимое. Достала свою фирменную сыворотку и ещё пару традиционных укрепляющих средств, которые должны помочь Андрею восстановиться. Только напоив лекарствами, полезла в его сумку за припасами. Достала походную упаковку каши с мясом, которую нужно всего лишь разогреть, и задумалась, где развести огонь. По идее, в доме должен быть очаг, но на улице будет виден дым от костра. Может, его заметят наши спутники и так нас найдут. Я решительно направилась к выходу, чтобы разжечь костёр, и тут половица под моими ногами внезапно разъехались, и я с криком полетела вниз. Хорошо, что вовремя подавила панику, сгруппировалась в полёте и удачно приземлилась на ноги, избежав травм. Лететь было невысоко, и я даже не ушиблась, отделавшись лёгким испугом. «Леська, ты как? Цела?» «Вот же...» «А я всё прозевал!» Кудахтал, порхая вокруг меня встревоженный попугай, как наседка над птенцом. «Всё нормально, не переживай!» Отмахнулась я, и, запустив в воздух магического светлячка, без него в подвале было темно, огляделась вокруг. «Ой, папочка родной!» не смогла сдержать восхищённого возгласа. «Я оказалась в настоящей эльфийской лаборатории!» Не знаю для кого как, но для меня одержимой наукой. Это как пещера, полное сокровища, о которых я даже мечтать не смела. На полках, покрытых паутиной и плесенью, стояли банки с древними ингредиентами. На столах всевозможные приспособления для приготовления зелий. Колбы, реторты, перегонные кубы. А на стеллажах запечатанные склянки с готовыми снадобьями. У меня задрожали руки от волнения, глаза разбежались. Я не знала, за что схватиться». «Надеюсь, ты не собираешься всё это открывать и пробовать», — с опаской уточнил хранитель, чувствуя моё настроение. «Ещё как собираюсь», — заверила я без сомнений, испытывая непреодолимое желание всё немедленно исследовать. Хорошо, что мёртвый эльфийский язык до сих пор используется в целительстве, и все названия лекарств, болезней, и растений пишутся на нём, иначе я бы здесь ничего не поняла. Как заворожённая, я подошла к полке с банками, и, освободив одну из них от цепких вьюнков, поднесла к глазам, стараясь разглядеть содержимое. Одного светляка явно не хватало для хорошего освещения, но запускать больше я опасалась. Неизвестно, как поведёт себя магия, как отреагируют на неё древние артефакты. Мы до сих пор не знаем, что вызвало землетрясение в деревне драконов. Возможно, боевики переборщили заклинаниями и потревожили древние силы. «Ашел Фениксис», Прочитала я надпись на банке, стараясь разобрать каждую букву. «С ума сойти! Пепел мифической птицы Феникс! Символа бессмертия и возрождения!» Я осторожно поставила банку на место, и чтобы сдержать восторг и не завизжать от переполнявших меня эмоций, прикусила костяшку пальца, стараясь взять себя в руки. Взяла следующую банку, освободила её от паутины. «Фулум горгузус гласила этикетка. «Ох, это же кровь Горгульи, мифического каменного существа, охраняющего замки от злых сил! Наверное, с её помощью можно мгновенно сращивать сломанные кости». Я потянулась к следующей банке, в которой лежали ломтики чего-то сушёного, сморщенного и серого, похожего на грибы. «Брайанус Сфинканс», — прочитала я вслух, чувствуя, как учащается пульс. «Ну всё, я остаюсь здесь жить», — «Мозг сфинкса — это то, что раскроет разум, снимет все ограничения и позволит познать истину. Ещё бы только книгу жизни сюда, и большего счастья мне и не надо. Олеся, ты цела? Я сейчас спущусь, держись!» Раздался сверху, вырывая меня из грёз, взволнованный голос генерала. Я вздрогнула от неожиданности и словно очнулась от наваждения, как будто кто-то одёрнул меня, вернув в реальность. Опять на меня нашло что-то странное, какая-то одержимость. Как сказал Андрей, влияние крови предков взяло верх над разумом. «Зачем мне оставаться здесь и что-то готовить? Для кого? Для мёртвых эльфов?» Я энергично потрясла головой, отгоняя навязчивые мысли, и осторожно поставила банку с сушёными мозгами сфинкса на место, решив не искушать судьбу. «Я в порядке, генерал. Это лаборатория». Крикнула в ответ, стараясь звучать бодро и убедительно. Но Андрей уже спрыгнул ко мне. Ловко приземлившийся, он оглядывался по сторонам, оценивая обстановку. На его лбу горел фонарь, освещая всё гораздо лучше моего светляка. «Смотрю, ты уже и про книгу жизни совсем забыла». Усмехнулся он, наблюдая мою бурную реакцию на древний шкаф, заполненный свитками с эльфийскими письменами. Я стояла, прижав руки к груди и округлив губы в восторженном «О!» словно ребёнок, увидевший гору конфет. Но слова Андрея вернули меня в реальность, словно холодный душ. И я с трудом оторвала взгляд от новых сокровищ, стараясь помнить о нашей главной цели. Но тут же столкнулась с новым потрясением, затмившим все предыдущие. «Вам плохо, генерал?» испуганно спросила, подскочив к нему и внимательно вглядываясь в его лицо. Его радужки в свете фонаря горели неестественным жёлтым огнём. Зрачок вытянулся, а на скулах засверкали мелкие чешуйки. Что-то подобное я уже видела у генерала во время его приступа, но сейчас он твёрдо стоял на ногах и даже улыбался, что было совсем не свойственно обычному течению болезни. «Нет, с чего ты взяла? Я чувствую себя полностью восстановленным. У тебя превосходные лекарства, Алисе», — сказал Андрей, глядя на меня своими нечеловеческими глазами. Стало жутковато. Я моргнула, пытаясь понять, что происходит. Переключила зрение на сканирование ауры и отшатнулась, поражённая увиденным. Спектры, обычно бледные и размытые, нылились цветом и ярко сияли. Схватив генерала за руки, я резко перевернула их ладонями вверх и, присмотревшись, обнаружила то, что искала. Место пореза от драконьего зуба тоже покрылось золотистыми чешуйками, маленькими, красивыми и мягкими. Но их привлекательный вид не сбил меня с толку, я прекрасно понимала, что это не украшение. Это было что-то вроде входного отверстия для проклятия ведьм, через которое в тело попадает вредоносная магия. «Вы, генерал, просто удивительный везунчик!» Выдохнула я извительно, стараясь скрыть тревогу и раздражение. «Как вы до сих пор живы со своей удачливостью!» покачала головой. Провела пальцем по метке, пытаясь понять, на что направлено проклятие. Какую часть тела оно атакует. Я и сам удивляюсь. Хмыкнул генерал, пожимая плечами. «Думаешь, это что-то плохое?» Суть по его спокойному тону, он совершенно не волновался из-за появления новой метки и связанных с ней изменений. Словно это было в порядке вещей. И я тоже, как ни старалась, не могла обнаружить вредоносную для него магию, не чувствовала никакой опасности Неужели давно мёртвый дракон подарил генералу остатки своей силы Я уставилась на Андрея круглыми глазами пытаясь уложить в голове поразительное открытие